Тамарина эра казалась мне теперь далекой и прекрасной, Лизина же, напротив, не сулила ничего хорошего. Господа многокрылые, именно после этого назначения ушла она к любителю шелковых шарфов, танго и абериутов. Это благодаря ему, режиссерскому дару и связи, кое, конечно же, несравнимы с моими, она так скоро обзавелась. столичным здравомыслием и без оглядки кинулась в шумную и широкую жизнь. Обряды, обряды! Что знаешь ты, выскочка с турецкого Майдана, о соблюдении обрядов нашей профессии? Ты думаешь, два образования помогут тебе отомкнуть дверь в мой мир? Мир, где все светлая память и все обряд, и каждый обряд зарождение нового чувства. Когда тебя попросили из театра за умопомрачительные махинации, и ты в отместку Леониду Львовичу, он меня еще попоет шут гороховый, открыла в Эрмитаже ресторан на паях с малознакомыми людьми. Я уже чувствовал, чем все кончится. Появившийся черный «Лексус» с водителем в придачу лишнее тому подтверждение. Как мог тебя я благоразумить, остановить на полпути? Чего только не придумывал. Хотел даже бросить театр, включиться в дело, чтобы хоть отчасти контролировать ситуацию. Но ты же не подпускала меня ни на шаг к ресторанным столикам. Я ревновал тебя к Жан-Мишелю, к твоим компаньонам. Наконец к водителю, хотя прекрасно понимал, что нет ничего глупее ревности, переместившейся со сцены в зал. Я перестал спать по ночам значительно раньше, чем ты думала, и отклонения от нормы начались тоже значительно раньше того дня, когда ты решила вдруг переговорить обо мне с Леонидом Львовичем. И уж, конечно, намного раньше моего страстного увлечения спичными коробками, составившими мою последнюю радость в жизни. На желтые спичные коробки, которыми усыпаны все столики в ресторане, я наклеиваю контактные листки, тоже желтые, размером с коробок. И почерком, не вызывающим никакого интереса у графологов, пишу: бар, морской конь, проезд скат. Видвая морской дракончик. Когда заканчиваются рыбные дни, я пишу названия сыров, кофе и сигар. Ли поймала меня как-то за этим занятием и выставила из французской жизни, выставила на глазах у посетителей, Грюма охраны, я, видите ли, позорю ее. Несколько дней мне не было удержу, Я бил дома коллекционный фарфор и грозился замочить сначала Леонида Львовича, а затем уже и Жан-Мишеля. Я психовал до тех пор, пока Лиза не натравила на меня человека, чье имя я боюсь упоминать, хотя прекрасно понимаю, что оттуда он меня уже не достанет. Ах, как она доверяла ему, какой защищенный чувствовала себя с ним! А он тогда-то! После разговора с ним я и притих, сняв с его помощью двухкомнатную квартиру на Остужево, 19. Мы решили действовать сообща. Он сказал, что у меня есть время, но его немного, совсем немного. «Тебе нужно настроиться», — говорил он. «Спичные коробки не то. Иннокентий, ты должен научиться ненавидеть и не прощать». Я прихожу на остуживо во все дни, кроме воскресенья. Я, не раздеваясь, сажусь за стол, рассыпая горсть спичных коробков и пишу. Монте-Кристо, А, 23,5 см, на 1,86 см. Нетрадиционная черная коробка, эфиопский мокко. Имеет еле заметную кислинку с ярко выраженным прямым ароматом. достаточно крепкий любимый сорт моей ли. Когда заканчивается кофе, сигары, сырные мясо и вина я снова перехожу на рыбу Я пишу прие лиманда разновидность камбалы Я жду когда он придет, а пока стараясь возненавидеть эту самую разновидность Камбалы. он он приходит через некоторое время, Этот человек всегда приходит через некоторое время. С порога осведомляется, готов ли я. Отвечаю, как всегда отвечал. еще немного, чуть-чуть потерпи. Показываю ему на стол с коробками. Но в дурь мою он мало верит. Говорит, времени у нас нет. Иначе я загублю себя. А его, после презентации Крамзинского журнала, точно попишет один из ее марнаульских братьев. мне ничего не остается, как согласиться. Тем более, что он пожаловал с бутылкой шампанского, букетом цветов и коробкой конфет. Цветы и шампанское он поставил на стол, сказав, что они скорее для конспирации, а коробку протянул мне. «Господа эксперты, ну когда-то ведь у вас были руки, вы же можете вспомнить». Пусть через толще лет, то странное чувство, когда рука ошибается в весе, беря знакомый предмет. Например, вы спешите, хватаетесь за свою кепку, а кто-то шутки ради кинул в нее весовую гирьку или свинчатку. Вспомнили? Ах, ну да, ну да, какая кепка, какая свинчатка. Ладно, хорошо, пусть так. Рука моя ушла вниз. Когда я принял от моего неожиданного покровителя обычную коробку ассорти фабрики Красный Октябрь. Кешка, ты же хороший актер. Кешка, загубишь талант с пичными коробками, и я больше не увижу тебя в этой чертовой лысый певице. Насчет хорошего актера лгал лгал-гад. Это заметно было. Это было слишком заметно по его улыбке, потому как он потрепал меня за плечо, каким тоном говорил кешка, будто я ему черный котяра какой-то. Я распаковал коробку. Я все смотрел и смотрел на ее содержимое. Холодный пот прошиб меня. Некрасиво задрожали пальцы. свой тон он ежедневно подмышкой носит, а мне вот в коробке конфет принес. Зачем впечатление произвести? Завтра, сказал он, только не надо долго думать И упаси Бог откладывать Конечно, упаси, если времени ни у тебя, ни у меня А французская жизнь не ждет Она сталкивает лбами Брата с сестрой, меня с тобой Водила Жан-Мишеля Господин Карамзин. Ли никогда не спрашивает, где и с кем я провожу свободное время. Я тоже никаких лишних вопросов стараюсь не задавать. Даже когда она, придя с работы, едва скинув верхнюю одежду, спешит в ванную. К чему? Я просто бубню про себя. Мойся, мойся, смывай себя. Французскую жизнь, этот запах рыбного филе, кофе, сигар и семени богатых мужчин. В воскресенье Лив встает в одиннадцать. Это неизменное время ее пробуждения. Завтракаем мы всегда на кухне, всегда за круглым кавказским столом, наделенным последней правотой Аксакалов. После того случая в ресторане, когда она поймала меня за моим новым увлечением, Нижан-Мишель разыграл козырную. Лиза решила спасать меня не только таблетками, но еще и трудотерапией. Теперь раз в неделю, в воскресенье, я отчитываюсь перед этой провинюшкой о проделанной работе. За чашкой чая с лавашом и кизиловым вареньем Лиза считает спичечные коробки. Один чирик в грине. Зарплату выдает в зависимости от их количества. Часто недоплачивает. Зато таблеток я глотаю всегда больше, чем указано в рецепте. Именно из-за этих отвратительных желтых капсул и белых шариков, из-за которых постоянно в голове вертится что-то из четырех слов, я остался вчера на Остужево, дабы уйти на дно ночи без неё, без моей Ли. Воскресенье для меня – самый страшный день недели. Воскресенье по-марнаульски насато новыми унижениями. Плосколица, порочно. И глядит сыто в прищур. Завтракаем на кухне. Пиджак, мой небрежно брошенный на диван, просится на улицу, удерживает его только недопитая чашка чая, недокуренная сигарета и тяжелый карман. Окно распахнуто для ее последней весны. Все же было бы лучше его закрыть. Луч света в стакане с горячей водой сместился, и ложка как бы поломалась надвое, потекла. Вот так ломается жизнь. В раз. От лучка света. Пьем чай. Ну и как тебе честствование журнала «Вестник»? Когда думаешь, сколько денег в Бухале? Это же не твои деньги, и на Иннокентий. Осекает она меня. Да, но наша интеллигенция, наш литературный истеблишмент Всегда готовы и выпить, и поесть на халяву. Море виски, шотландская волынка, олень на вертеле, сценки из Карамзина, сам Николай Михайлович. Фейерверк по случаю очередного окна в Европу. Гудели всю ночь, и никто не спросил, откуда деньги. Про себя продолжил. Ночи танцует с Леонидом Львовичем мадам Гринеева. Твоя главная мишень. Ночи гуляешь ты, Лиза. с английским кем-то по делам культуры, начитавшимся писем русского путешественника? И почему расплачиваться за вас должен буду я?» Смотрит на меня взглядом фициала освещающего начало военных действий. «Не спросили, потому что знали, большие деньги чистыми не бывают. Это ты у нас один такой, идиот!» Она не договорила. Я еще не принял утренней порции лекарств. Я начинаю хорошо говорить, когда меня начинают хорошо слушать. В таких случаях я говорю седым голосом, голосом пророка. Но пока что мы только бросаем друг другу короткие обидные фразы или хорошо молчим. И тогда все сжимается до состояния этого молчания. Тишина, как в опиумной курильни, возвратный образ жизни. Запах кизилового варенья и окурков пепельнице поднимается слоями над круглым столом. Такие столы почему-то принято называть кавказскими. За такими столами не должны сидеть только двое. За такими столами, независимо от личности, сложно выдерживается противостояние. Тяжелый ком поднимается откуда из глубины живота и застревает в горле, когда я смотрю на свой пиджак. Нравственный закон причинности фиолетовой дымки. Это уже было. И стол, и опрокинутый торшер, и звонок в дверь. Я знаю, это звонит водитель, первый и последний почитатель моего таланта. И кот... Черный, без единого прогала, и кизиловое варенье. И она, она тоже была, и то, что будет потом, уже было. Хочется ополоснуться холодной водой, чтобы отделаться от этого дежавю. О, если бы тот, кто сейчас звонит, не придумал бы мне в терапевтических целях этого страшного конца. Мясник не должен резать скот на улице. напротив дверей своей лавки. Черный кот весь до хвоста вытекает из ее холеных белых рук и спрыгивает на пол. Хозяйка арестовывает его грустным грузинским взглядом. Кот жмурится. Я знаю также, как она частенько устраивает мужчинам провокации разного рода. Задача мужчины – не поддаваться им. С честью выходить из ситуации. Необходимо быть слукавенькой, Если понадобится молчать вечность. Я знаю, по своей сути мой порог Невинен, как невинны сны. Во сне не мы выбираем оружие, Сюжет, жертву. Суббота на воскресенье Я закрываю глаза, Чтобы увидеть лицо посредника, Без устали ткущего паутины Из хаоса. потустороннего мира, лицо того, кто скоро позвонит в дверь. Я хочу видеть его лицо, лицо порока. Я знаю, божественная искра высекается из двух половин. Чему же нам третий? Подхожу к раскрытому окну, чиркаю спичкой, закуриваю, смотрю то на нее, то на улицу, то на спичечный коробок, на котором 317 метров господина Эйфеля И тоненько выведена. «Французская жизнь. Сад Эрмитаж». «Сад Эрмитаж». Кошмар моей жизни. Замечу, если бы она была чуть порядочнее и дальновиднее, разве появился бы тогда водитель, этот очередной третий, соблазнивший меня одним из парижских холмов». Уважаемые господа эксперты, что видите вы на этой фотографии? Вы видите произошедшую только что трагедию. Да, трагедию. Бездарность, оцени постановку. Вы видите женщину, предположительно 32-35 лет, в белом платье, лежащую на ковре, раскинув руки. На самом деле платье-то бледно-розовое, фотографии черно-белые. Голова и туловище Лизы выжидательно повернуты в сторону чуть приоткрытой двери, так что лица ее вы все равно не увидите, а вот ноги, напротив, ноги обращены к вам. Следовательно, господа эксперты, вы можете понять меня хотя бы отчасти, на большее я ведь не рассчитываю. Одна Лизина нога согнута в колени, другая вытянута. И как бы разрывает плоскость, как на полотнах Караваджо. Остроносая туфелька отстала от пятки, под ней тень. Самое темное место. Что еще? В правом нижнем углу смазанное полукружье журнального столика. На нем хрустальная сигаретница кубической формы, зажигалка, бутылка итальянского вермута и лампа в виде шара. Что еще? Опрокинутый торшер. Леонид Львович, поработайте со светом. Попробуйте сломать ложку в стакане с горячей водой. На груди у моей благоверной темное пятно с двумя струйками. Что еще? Ах да, единственный свидетель трусит за мной по пятам. Течет ласково от ноги к ноге. Он, конечно же, все чувствует, все понимает. Ему совсем не улыбается перейти вместе с акциями к Жан-Мишелю или одному из марнаульских братьев, потому и выглядит чернее обычного. Ведь вряд ли марнаульский брат отнесется к нему лучше, чем к сестре. А теперь о том, чего не может передать фотография. Музыка. Конечно, играла музыка. Джаз американский, довоенный. с преобладанием мягкой меди. Мужской шелестящий голос, очень знакомый. Бывают же такие ритуальные совпадения. Просил женщину поднять трубку. Поздно. Я не целился. Стрелял с двух шагов. Потом пошел в ванную. Внимательный глаз, быть может, заметит на фотографии в дверном проеме чью-то ногу. Это моя. Получается, будто Лиза лежа на ковре смотрит, как я выхожу. Господа эксперты, к тому моменту я уже закрыл ей глаза. Непредвиденные обстоятельства. В дверь звонит водитель настойчиво, очень. Таким образом, до встречи с вами времени становится все меньше и меньше. Когда его вообще не останется, я выйду на авансцену и седым голосом Пророка. С трудом выдавлю из себя четыре заветных слова, после чего мне, они ему, отворят дверь».